Событие двадцать седьмое. Поручик Ржевский разговаривает с Наташей Ростовой о войне. Наташа. «Ох, война, война, стреляют, холод, голод». «Да уж, вот у нас в полку один гусар в деревне украл у старухи яйца. Так его за это повесили». «За что? Неужели за яйца?» «Да нет, за шею». От высоты или сопки пулеметная горка до высоты безымянная, чуть больше двух километров. Бегом так минут за десять можно, с учетом оружия за плечами и в руках. Но тропу нужную, если она и была, не нашли. Потому по сухой траве, потом по поросли и вника. Еле тащились, и получилось как бы не все двадцать минут. Обошли сопку и неожиданно наткнулись на японский пост, которого вчера еще там не было. Пост прямо большой. Пять человек машут топорами, и двое еще стоят с винтовками на плечах. Охраняют. Бдят. Плюсом офицер. Он орёт на лесорубов. Строят эти горе-вояки подобие шалаша. Ну, как у Ленина в горках. Приколотили к двум деревьям ствол третьего. На уровне около двух метров над землей, и теперь под углом в 45 градусов укладывают. Те тонкие стволики и ветки, что рядом вырубают. Одна сторона уже готова, и ее один японский гвардеец засыпает срезаемый вокруг прошлогодней травой. Не иначе господину офицеру готовят домик. С комфортом будет службу нести. Привык. Мать его японка. Вот интересно, это уже их территория или еще наша? Тут в лесу не то, что контрольно-следовой полосы с заборами сетчатыми нет, даже простой веревки не натянуто. А за неимением гербовой... «Будем считать, это наша территория, а ребята — захватчики. Потом историки молодому поколению так и напишут в учебниках». Брехт наклонился к уху пригнувшегося за кустом харунжева «У меня автомат. Я их всех положу». «Положи», — кивнул Светлов. И Брехт испугался. «Выйти в полный рост к супостатам и полоснуть от бедра картинно из Томпсона, конечно, красиво». А вдруг эту чикагскую пишущую машинку заклинит? Вот, говорят, немецкие шмайсер регулярно клинили. Страшно. Вышел и перед тобой восемь не слишком дружелюбных японцев, а у двоих арисаки на плечах. Сколько им нужно времени, чтобы взять в руки и прицелиться? Мда. Потому пополз. Полз, полз и до кустика добрался, у которого свалено оружие и верхняя одежда японцев. Пришли сюда в шинелях, а сейчас уже совсем тепло. «Солнышко припекает, вот и разделись до гимнастерок или кителей. Кто как?» «Эх, один раз живем». Брехт прицелился в одного из часовых и дал короткую очередь. «Не подвел, американец! Часового отбросило на похожий куст. Следующий. Бах!» Это за спиной выстрел раздался, и второй часовой завалился. «Все же не оставил его одного бывший белогвардеец. та та тах Офицер успел вытащить револьвер, но Томпсон оказался быстрее. Прямо расцвели красные цветы на груди. Все три. Букет растудыт его в качель. Теперь длинную очередь велесорубов. Та-та-тах. Ндзинь. В холостую щелкнул затвор. Все, кончились патроны. Но и японцы кончились. Брехт выхватил из-под сумка запасной магазин. Поменял и передернул затвор, досылая патрон в патронник. Бах. Опять сзади выстрел. Твою же налево. Оказывается, невдалеке еще один часовой был. Его сразу и не заметили. Он к камню прислонился и почти слился с ним. Одного цвета оказались. Хорошо, что Светлов подстраховал. Сейчас бы отлетела душа... Ну, куда-нибудь отлетела. «Спасибо, Иван Ефимович. Должен буду». «Побежали. Теперь некогда. Выстрелы слышали. Или вернемся». Светлов нагнулся и прирезал горло стонущему японцу. Потом второму. Брехта передернула. «Не привык еще к такому хладнокровию». Пулей бы и сам добил, но вот ножом... Ну но уж нет. В такую даль прибежали. Тем более они ведь могут так и наш лагерь захватить. Самолеты обстрелять. Нам даже пост не организовать. Людей нет. Придется еще заказывать людей из батальона. Резонно. Только не побежали, а очень медленно и аккуратно пошли. Думаю, сейчас они сюда сами бегут. Можно и здесь встретить. Но лучше чуть вперед пройти. Перед этим шалашиком они остановятся, да разведку пошлют. Я бы так поступил. А у них тоже должны быть умные офицеры. Уже тридцать лет без перерыва воюют. Научиться должны. Нам этого не надо. Нужно поближе к ним подобраться. Там они еще бежать будут и не думать о засаде. Понятно. Пошли. За мной держись. И если что, то сразу падай отползай. Харунжий сунул нож в ножны и, перебегая от дерева к дереву, двинулся на юг. Все, как и предсказал Светлов. Не успели три сотни метров отойти от шалаша, как послышались команды, рычащие японские, и топот ног. Брехт, не дожидаясь приказа, плюхнулся за приличное дерево и пристроил Томпсон поудобнее. Чуть-чуть неудачно они вышли на японцев. Те двигались немного восточнее и напоролись на русских только левым флангом. Бах! Первым открыл огонь и снайперского карабина Иван Ефимович. Брехт долго тянуть не стал, хоть целей было и маловато. Сначала короткой очередью срезал ближнего солдатика, а потом достал и офицера, или унтер-офицера, что принялся орать и командовать. Та-та-дах! -та Чуть впереди и правее несколько раз бахнул карабин Светлова. Брехт огляделся, японцев видно не было. «Но ведь их полно было, куда делись?» Как бы отвечая на его слова, послышалась рычащая команда на языке мураками, и с той стороны защёлкали выстрелы. И очень удачно. Одна из пуль впилась в дерево в метре от земли, а ещё одна срезала ветку, и вовсе над самой головой комбата. «Не рады нам здесь», — прошептал Иван Яковлевич и выпустил остаток магазина примерно на звук второго выстрела, после чего откатился за ствол. «Опять пуля в дерево? Ёхсель-моксель, так и убить могут!» — Хорошо, на звук стреляют. Видеть-то точно не могут. Он ведь их не видит. — Я в тыл попытаюсь зайти. — услышал брех цвистящий шепот Светлова. — Постреливай. Отвлекай внимание, а еще пистолет достань. Из него пару выстрелов сделай.